— Что вам нужно? — спросил он недружелюбно. — Хочу поговорить с майором. Доложите ему. Очень срочное дело. Через десять минут его ввели в кабинет к майору Баленту, еще не успевшему уехать из управления. Майор недоверчиво поглядел на Сало и... — Что вам угодно? — Хочу дать показания. Браун Включил кондиционер, потом украдкой взглянул на Хельгу. Девушка с равнодушным лицом сидела в кресле и курила. «Незаметно, чтобы смерть жениха потрясла ее», — подумал Браун. Он вернулся к письменному столу и сел в кресло. Ему с трудом удавалось скрыть плохое настроение. Несколько часов назад от Шлайсига пришло тревожное сообщение. Герцог и Эйленек не вышли в назначенное время на связь. Похоже, что Хубера не удалось ликвидировать. И теперь еще это письмо, из которого было ясно, что с Менелем тоже не все в порядке. Вынув из коробки сигару, Браун закурил. Как съездили удачно? – спросил он. – Да, отдохнуло хорошо, а то нервы были уже на пределе. Когда вам стало известно о несчастье? Вчера на аэродроме. Отец сообщил. Примите мои искренние соболезнования, – сказал Браун. Спасибо. Как вы понимаете, мне от них не легче. Когда похороны? На будущей неделе. Хельга подвинула к себе пепельницу, положила в нее сигарету, потом, достав из сумочки батистовый носовой платок, приложила его к глазам. — Вам известны какие-нибудь подробности о том, что там произошло? — спросила она. — Многое известно. Об остальном догадываемся. Откровенно говоря, дело весьма запутанное и несколько непонятное. Кто убил Виктора, вы знаете? Нет, не знаем. Хельга убрала платочек в сумку и снова устремила взгляд в одну точку. — Я хотела бы вас кое о чем спросить, — тихо проговорила она. Не как своего шефа, а как друга нашей семьи. Я очень прошу, Эгон, ответьте честно на мой вопрос. — Разумеется, Хельга. — Когда было принято решение о поездке Виктора в Венгрию? — Тогда же. Когда было принято решение по Сильвии... Погодите-ка. Сейчас я скажу совершенно точно. Браун на несколько секунд задумался. — В конце мая. — Ему сообщили об этом? — Разумеется. — Подлец! — с ненавистью произнесла девушка. — Жалкая личность. — Ну и по делам ему. Ведь он дал мне клятву не ездить в Венгрию. Три недели назад он поклялся в этом. Теперь я понимаю, почему он так настойчиво советовал мне поехать отдохнуть на Бермудские острова. Нервным движением она погасила в пепельнице сигарету. Мне кажется, нас обоих основательно обманули. И вас, Эго и меня? Браун почувствовал, что наступил удобный момент показать девушке письмо. Ведь Хельга говорила сейчас с ненавистью о Меннеле. Разочарование и горечь помогут ей полностью прозреть. Он взял со стола письмо и протянул ей. — Вот, нашли на квартире Меннеля. Прочтите. Хельга взяла письмо. Мельком взглянула сначала на незнакомые удлиненные буквы, потом начала читать. «Дорогой Виктор, я была бесконечно рада твоему последнему письму. Наш друг был поистине очень любезен и пообещал, что по пути из Бухареста захватит мой ответ тебе. Пишу это письмо совершенно спокойно, зная, что его прочтешь только ты».